Глава 17 Спустя три часа, за которые Ярослава успела сгрызть ногти на правой руке, весь отряд мстительно-грабительской направленности сидел перед домиком магов. Дан ходил вдоль длинного уличного стола и не переставал хмурить брови, хотя одного взгляда на казю хватало, чтобы на губах мужчины вспыхивала едва заметная улыбка. Мужчина готов был хвататься за голову от понимания, что последняя выходка мелкой нечисти не то что не осталось незамеченной но и расплата не заставит себя ждать. Ведь с момента, как доступ к магии вернулся на территорию брошенного леса, план, так тщательно продуманный, пошел оборотнем под хвост. Разозленные маги не могли не почувствовать вновь образованную связь с источниками своей силы и, естественно, не приминули воспользоваться ей. Как итог, Казя сидел на пне в виде полулысого кота. Не совсем кота, конечно, но максимально близко похожего именно на это животное. Теперь он не ходил на двух ногах, а передвигался на четырех конечностях изящного вида. Морда его стала еще более наглой и категорически недовольной, а лысая шкурка с клоками шерсти намекала на то, что такой голой она была не всегда. Людик, напротив, стал выглядеть куда как внушительнее. И пусть он не изменился в росте, но выступающая вперед нижняя челюсть с острыми зубами, длинные руки, почти достающие до земли, даже когда чертенок просто стоял на ногах, И раздавшиеся в ширину плечи придавали младшему черту той самой злой лютости в образе. Теперь он полностью соответствовал своему имени – Людь. Такие изменения во внешности чертят были обусловлены тем, что магический огонь слишком сильно подпалил их прежние шкурки. К счастью, у братьев было их по две. У всех, кроме Изи, тот потерял один из своих обликов уже давно. И именно поэтому, когда стало по-настоящему жарко, он вывел пострадавших младших братьев из академии и сам куда-то перенесся, сказав напоследок, что там от него будет больше толку и помочь он сможет больше, чем оставаясь здесь. На слова Дана, что так поступают только трусы, Кази с лютем кинулись на защиту с такой яростью, что троицу пришлось разнимать ведром холодной воды, вылитой на горячие головы. «Так, успокоились», – строго сказала Ярослава, отставляя в сторону ведро. «Я... я успокойся! Они чуть не погибли там, а я виноват!» Дан раздраженно мотнул головой, из-за чего ледяные капли полетели во все стороны, и, конечно, большая их часть попала на чертей. «Нет, не виноват!» — недовольно буркнул Казеп, передернув большими ушами. «Но и Изя не виноват в том, что магия вернулась так не вовремя!» «Да, но почему он сбежал?» «Понятия не имеем. Сказал только, что постарается нам выиграть и дней пять!» Лютик, тяжело вздохнув, отвернулся от компании за столом и сутулился. Они ведь будут мстить, да? Тихо спросил он. От простого вопроса, заданного вслух, над поляной вдруг стало тихо. Все понимали, что стычки с разделенными жителями Академии не избежать, а после сегодняшнего дня дело точно не закончится разговорами и угрозами. Скорее всего, маги будут бить наверняка. Ведь терпеть унижение, нанесенное нечистью, они не смогут. Да и кто бы смог? Мало того, что их вещи испортили, мало что навели беспорядок в замке и освободили кучу озлобленной живности, которая по пути на свободу была не против покусать своих врагов. Возможно, они даже забыли бы про прошлые мелкие неудобства, доставленные компанией Мстителей. Но кражу древнего фолианта с подробным описанием создания Академии они не простят точно. Ведь из-за этой книги в кожаной, местами потрескавшейся обложке Зависело само существование учебного заведения. Томик с пожелтевшими страничками сейчас с огромным трепетом прижимал к груди валерьян. Он не обращал внимания на то, что одна бровь у него отсутствует, спаленная магическим огнем, а одежда зияет дырами. Валера, улыбаясь блаженной улыбкой, поглаживал корешок книги и совершенно не замечал общего настроения. Вампир был в экстазе. Его план осуществился как нельзя лучше и принес такие плоды, о которых он и не мечтал. Эти глупцы, подумать только, они сохранили книгу в библиотеке Академии. Наверное, тот стеклянный короб должен был служить серьезной защитой бумажной ценности. Вероятно, магии в него влили немало, когда устанавливали над книгой возложенные на мягкую подушечку из белоснежной ткани. Всё может быть. Но так уж совпало, что библиотека была на пути к тайнику, в котором Валера и хотел спрятать одежду магов. Он знал, что о тайнике неизвестно обитателям замка, так как о нем вообще никому не было известно, кроме самого Валериана, ведь делали помещение по проекту и личной просьбе вампира. Правда, тогда он был обычным смертным магом, а не клыкастым любителем березового сока. Но разве сейчас это важно? Важно, что после того, как Казя каким-то чудом смог пригласить в Академию изнывающего от нетерпения вампира, тот в первую очередь отправился именно в библиотеку, чтобы убедиться в сохранности тайника. Только все карты спутал выставленный в центре библиотечного зала стенд. Он своим стеклянным куполом привлек к себе внимание. И каково же было удивление древнего вампира, когда под колпаком он увидел книгу, в утере которой был уверен, Как можно было не уничтожить то единственное, что могло подтвердить незаконное владение замком? Глупцы. Другого названия для обитателей Академии у Валеры не было. И что самое смешное, вероятнее всего, нынешний декан даже и не знал, что именно так бережно хранилось в стенах учебного заведения. Пока Валерьян предавался радостным планам о том, как вернет себе все, что ему прочиталось по праву рождения, Джины, рассказав краткую версию происходящих событий этого дня, отправились домой. Газис, на возражение Яры, что Валера хотел поговорить со всеми, лишь сверкнул лукаво глазами и ответил загадочно. «Не переживай, прекрасный цветок солнца. Мы слишком давно живем в этом лесу, чтобы не знать всех его тайн». Яре ничего не оставалось, кроме как проводить взглядом удаляющийся вихри и беспомощно посмотреть на мужа. «Ты понимаешь, о чем он?» «Нет». Дан упрямо поджал губы и, подойдя, сгреб Ярослав в объятии. «Но я понимаю, что уже устал от тайн загадок и постоянной опасности. Устал думать, что в любой момент могу потерять тебя. И еще меня настораживает подозрительно тихая Белла. Нам нужно каким-то образом прожить в лесу еще пять месяцев, и я не уверен, что мы справимся». Упершись своим лыбом в лоб девушки, Дан, тяжело вздохнув, прикрыл глаза. Он и правда устал. «Справимся!» – погладив колючую защитиной щеку, ответила Яра. «Не переживай, вместе мы обязательно справимся!» Девушка не стала говорить, что у нее раньше было множество планов на свою жизнь и у Визу туда не совсем вписывалась. Она не знала, что будет завтра, не знала, как поведут себя маги. В одном Ярослава Земляничная была уверена. Ей как минимум однажды необходимо будет покинуть мир Келленс, чтобы оформить документы о завершении своей отработки, закрыть все долги перед дядюшкой Хаспером и вступить в гильдию свободных магов Мишмирья. Захочет ли она вернуться в этот мир и разделить свою судьбу с Даном? Как знать. Может быть, влюбленность к тому моменту уже пройдет, а может, наоборот, расцветет ярким цветом, Ей вовсе не захочется расставаться с любимым мужчиной ни на мгновение, что уж и говорить о работе в других мирах. Зачем сейчас вести такие беседы, если ни Дан, ни сама Яра не знают, что ждет их в будущем? И смогут ли они на самом деле противостоять обиженным магам? Да и что те предпримут? Прощать выходки нечисти они не станут точно, но как далеко зайдут в своем желании отомстить? Этот вопрос не давал покоя поэтому сейчас, выкинув из головы все лишнее, Яра сама потянулась за поцелуем. Пока ее сердце начинает биться чаще от одного взгляда на мужа, никуда она от него не денется, какие бы планы это ни нарушало. А значит, они вместе, рука об руку, встретят месть, приготовленную обитателями Академии на горе, и с помощью богов справятся с любой опасностью. Ведь в конце концов Яра впереди ждала долгая и увлекательная жизнь отказываться от которой из-за горстки обиженных мужчин она не намеревалась. Как только долгий поцелуй наполненный нежностью, голодом и таликой отчаяния прекратился, Белла все же заговорила, впервые с тех пор, как они вернулись к домику на опушке леса. «Если вы все успокоились и немного пришли в себя, предлагаю послушать, что хотел нам сказать этот клыкастый. В конце концов, все мы устали, и всем необходимо отдохнуть, не только джинам». Белка была непривычно серьезной, даже чуточку ворчливой. Не шутила, не требовала орехов и тем более не жаловалась. То ли увиденное в лабораториях академии так на нее повлияло, то ли Белка преисполнилась важности от своей миссии спасения несчастных зверушек, но тем не менее казалось, что она одна на поляне сохраняла спокойствие. Ровно до тех пор, пока у рыжей сплетницы не кончилось терпение и Белла не рявкнула на Валеру. «Да положи ты уже этот замшелый учебник и расскажи нам, что собирался. Надоел обниматься с книгой!» Нужно признать, что Данну стало как-то легче после крика белки. Все-таки мир не настолько сошел с ума, и их маленькая подружка не изменилась до неузнаваемости. «Сейчас семейство блохастых прибудет, и я начну». Валера отложил книгу, в очередной раз погладив пальцами кожаный корешок, и обвел взглядом присутствующих. «А чего у вас такие унылые лица? Мы же справились! Теперь-то маги у нас попляшут, вот увидите!» Естественно, его оптимизм никто не торопился разделять. Но вампир решил, что это только потому, что никто из собравшихся не знает то, что знает он. А это не просто какой-то маленький секретик одного древнего вампира. Это информация, которая может изменить совершенно все. К счастью, долго ждать появления оборотня не пришлось. Как только семейство хвостатых приняло человеческий облик и расселось за столом, Валериан начал свой рассказ. Род Авлентии берет отсчет чуть ли не сотворения мира. Богатые, всегда приближенные к королям, не имели высокие титулы, но зато должности представители рода занимали замечательные. Советник короля, шутка ли? А как вам старший кардинал, казначей королевской казны? В общем, в деньгах мои предки не нуждались никогда. Дед, Макс Борислатов Борислав получил от последнего из королей в подарок за заслуги перед короной титул барона с довольно большим куском земли в придачу. В комплекте шло право наследования титула и земель старшим сыном семьи. Таким образом, у деда появилась головная боль в виде своего баронства. На землях, щедрой рукой подаренных королем, располагалась увидающая деревенька, акры леса, одна гора и, собственно, все. Вырубать лес для расчистки земель было слишком затратно. Деревню необходимо было приводить в порядок, ведь отчитываться за увидающие земли необходимо было перед короной. Так и получилось, что одной рукой последний король вроде и наградил моего деда, но другой посадил на короткий поводок. Шаг в сторону, и можно наказать, а главное поводов хватает. Единственное, что не просчитал венценосный старик, так это родовую хитрость деда. Первое, что сделал родственник, это отправился в Саншарейский лес и, проведя ритуал, выведенный у знакомой ведьмы, призвал духа. К слову, дедуля так и не рассказал, кто в то время был духом леса, но одно известно точно – договориться они смогли. Именно лесное создание подсказало, где можно построить семейное гнездо, как поступить с деревней и дало разрешение на охоту. Конечно, все это можно было бы сделать и без знакомства с нечистью, но Макслиум справедливо рассудил, что лучше жить в мире согласии со старейшими обитателями местных земель. Таким образом, благодаря совместной работе у родственника появилось дерево и камень для постройки дома, у деревенских жителей разрешение на промысел в лесу без риска для здоровья, у лесных обитателей гарантия безопасности от наместника, и все были счастливы, все постепенно приходило в норму земли начали приносить доход своему барону. Дед, к сожалению, умер рано, так что уже отцу пришлось достраивать летний домик непосредственно в лесу. Многое изменений произошло в мире с появлением магов, и, естественно, это не могло не коснуться Саншарейского леса, как и дома моей семьи. Я родился во времена, когда маги грозной поступью захватывали власть на всех материках, рассказывая сказки о том, что они несут свет и добро в наш мир. Компания за столом слушала Валеру, затаив дыхание. Что-что, а дар рассказчика у вампира точно был. Так он плавно вел повествование, так рисовал в головах присутствующих картины прошлого, что каждый из слушателей будто видел все своими глазами. Валериан обвел притихших друзей взглядом и, усмехнувшись, продолжил. «Не знаю уж, что именно несли маги в мир, но до меня донесли дар. И ого-го, какой сильный!» «Так ты был магом», — прищурившись, подытожил Дан. «Так твой папка согрешил!» — начал Казя, но тут же умолк, благодаря отрезвляющей оплеухе. «Ну, подумаешь, ошибся!» — заворчал чертенок в образе полулысого кота. «Мамка нагуляла!» «Казя!» — шикнула на того Ярослава, косясь на валериана Вот как сейчас обидится и не будет рассказывать дальше?» «Да нет, все в порядке», — кивнул древний с улыбкой. Мама и правда загуляла с магами. Только не так, как подумал наш лысый друг. Касси пришлось проглотить шпильку в адрес своего внешнего вида, и Валера смог спокойно объяснить, что имел в виду. «Дело в том, что у моих родителей спустя семь лет брака не было детей». Матушка решила обратиться к тем, кто обещал решить любую проблему. В общем, в моем случае сомнительные зелья, что принимали родители, дабы вернуть возможность матери забеременеть, имели неожиданные последствия в лице сына, одаренного силой. Маги первого потока, те, кто пришел причинять добро на Келленсе, пытались забрать меня на воспитание с малых ногтей. Но отец выступил резко против и не отдал единственного сына захватчикам поэтому я рос как обычный мальчишка того времени с необычными способностями. Учить магии было некому, отчего все мои познания были больше практическими. Страсть к экспериментам росла вместе со мной. Ко времени, когда нужно было поступать в академию, выяснилось, что магов негде учить. Пришлось снова маменьке загуливать к одаренным силой, чтобы договориться об индивидуальном обучении. Почему не отец пошел решать этот вопрос? Все просто. Я к тому моменту уже стал молодым бароном. Жизнь с магом-недоучкой в одном доме оказалась слишком напряженной для обычного человеческого сердца. Обратиться за помощью мы не успели. Семейный замок за свое детство я успел чуточку спалить и немного разрушить не один раз, так что после смерти родителя мы с мамой решили закрыть огромный для двоих дом до лучших времен и перебрались в тот, что поменьше. Молодой и горячий я не знал, как заниматься землями. Поэтому эти заботы взяла на себя маман, а мне оставалось только учиться в обычной академии для общего образования, а вечерами упорно заниматься с седобородыми магами, слушая их невыносимо скучные теоретические лекции. Через год такой жизни это настолько надоело, что я принял свое первое баронское решение – из нашего семейного замка сделать магическую академию для одаренных детей. Двери Авлентийской академии открылись для всех желающих уже через полгода. Наделенные силой захватчики яро поддержали мое решение и даже помогли с ремонтом в здании. Еще бы, ведь им, владеющими разными способностями, это практически ничего не стоило. Мама хоть и была против, но, видя мое упрямство, сделала то единственное, что могла. Заставила хитрожопых узурпаторов подписать документ, в котором было ясно прописано, кому именно принадлежит замок. Конечно, в первые годы одаренных студентов в Академию практически не приходило, лишь и несколько подростков разных возрастов. Остальные места заняли обычные люди и даже несколько классов детей младшего возраста. Так в Келленсе открылась первая Академия магии. Ее я окончил с громким успехом, еще более громким скандалом и доведя горе преподавателей до еще более седых волос, чем были у них изначально. Конечно же, они обрадовались избавиться от меня, провожая после выпуска со слезами умиления на ресницах. Я, к слову, тоже не горел желанием оставаться в стенах родного дома. С матерью мы договорились, что у меня впереди пять свободных лет для путешествий и практики. Но этому не суждено было сбыться. Маман умерла через два года. Новость застала меня в соседнем, к тому времени уже государстве. Пришлось срочно возвращаться домой и брать на себя ответственность за земли. А чтобы не приходилось скучать одному в лесу, я решил вернуться в академию. Сначала преподавателем, а дальше я и не заглядывал. «Конечно! И студенточки под боком, и нервы можно трепать магом безнаказанно, да?» Азарий заливисто рассмеялся, за что получил строгий взгляд от матери. «Конечно, личную жизнь-то нужно было как-то устраивать». Валера даже не стал отрицать, сказанное подросткам. Но главное не это. Из замка было проще следить и за саншарейским лесом, и за деревней, как и за тем, что происходит внутри семейного дома. Конечно, такой соглядатый магом был не нужен, но сделать со мной они ничего не могли. Документы о праве собственности были надежно спрятаны, в книге-летописи семьи черным по белому была написана история создания академии с вписанной копией договора, И даже более того, как выяснилось, матушка, переживая за мое наследство, заставила дать магическую клятву о том, что пока я жив, дом у меня отнимать не посмеют. Каким образом она уговорила пойти на это одаренных захватчиков, не имею понятия. Но она подарила долгую, спокойную жизнь сыну. Я даже успел жениться, правда, наследником так и не обзавелся. Доработался до ректора в академии. Вот только страсть к экспериментам не утратил. Итогом стало открытие зелья, сохраняющего молодость, и страшное знание, как из обычного человека можно сделать вампира без привязки к ритуалу выпитой крови и мерзких укусов. Одна проблема. Подопытным в этих экспериментах всегда был я сам. Как только я превратился в урдалака, круг сильнейших воспользовался лазейкой в договоре и, объявив, что все вампиры – это прежде всего умершие люди, изгнал владельца из академии. Замок немного перестроили, точнее сказать, и достроили. Название стерли из всех источников, а мой летний дом горел трижды. Спасибо лесному духу, и именно он помогал мне отстраиваться заново. Он и жители деревни, которые наотрез отказались подчиняться магам. Время шло, в родной замок я не имел дороги, война магов с ягами и ведьмами изменила мир до неузнаваемости». Деревня, которой больше не выделялась помощь от замка, начала увидать. Лес из Саншарейского превратился в брошенный, как только последний из живущих здесь як забрала жизнь духа леса, чтобы попытаться спасти свою шкуру в битве с магами Академии. «И ты остался один пить березовый сок?» — нагло уточнила Белла. Питание березовым соком стало итогом моего экспериментального обращения вампира. Все же нужно было в зелье использовать кровь белок, а не сок невинного дерева. валерен щелкнул зубами, резко подаваясь в сторону наглой рыжей прохвостки. Та, в свою очередь, взвизгнув, метнула стрелой к Дану и удобно умастилась на широком плече. — Данчик, он меня сожрать хочет! — наябедничала мелкая провокаторша. — Точно нет, — ответил тот, пряча усмешку. — Вряд ли Валера хочет несколько дней плеваться беличьей шерстью. Смех над полянкой рядом с домиком развеял ту печальную атмосферу, что создал вампир истории жизни. Отсмеявшись, компания принялась обсуждать рассказ Валеры. Они ругали магов, припомнили им прошлой обидой и сетовали на то, что у леса не осталось духа хранителя. Ведь любой нечисти известно, что хранитель не даст в обиду своих обитателей. А бедненьким сироткам, нашедшим приют в брошенном лесу, приходилось ох как нелегко. Конечно же, все посочувствовали древнему любителю березового сока. Ведь, шутка ли, у него обманом отобрали дом и заставили чувствовать себя изгоем на собственной земле. Воздух сотрясали возмущение и пустые угрозы, а также смех и едкие замечания то от одного участника разговора, то от другого. Когда первые эмоции стихли, Ярослава смогла уточнить у гордого представителя рода Авлентий. «Так что, в этой книге и есть та самая запись о договоре с тобой?» кивнула на старый Томик. «Тут есть больше», — Валера радостно осклабился. «Здесь есть копия документа о собственности наследника рода Авлентии на землю и все строения на ней. Это копия дарственной от последнего короля моему деду. И, как ни странно, именно в той бумажке нет ни слова о том, что наследник должен быть всенепременно человеком, чтобы владеть подаренными величеством землями». Вероятно, последнее поколение магов Академии и не знали, что у них под боком живет истинный владелец замка, леса и деревни Магриф. А теперь им придется очень непросто, ведь документ не имеет обратной силы, и свой дом я верну все непременно. «Это все отлично», — Дан улыбкой поддержал планы вампира, но тут же подкинул ложку дегтя. «Только никоим образом не избавит нас от разборок с представителями магического сообщества» жалобу которым, я уверен, руководство Академии уже направило. Переглянувшись, все по очереди кивнули друг другу, подтверждая слова мужчины. Ведь и правда, как бы все хорошо ни складывалось для вампира, но выходки мстительного отряда не сойдут просто так с рук никому. «Значит, нужно готовиться к бою», – угрюмо подытожил Бальтазар чедушного вида вожак стаи грозно стиснул кулаки и, кажется, в первый раз от него повеяло настоящей силой волка. Даже Дан уважительно чуть склонил голову, признавая за мужчиной право вести за собой стаю. «Дорогая, я дома!» — приветственный вопль Изи нашел ответ в звоне разбитой чашки и сцеженных сквозь зубы сложных речевых конструкциях от автора. «Изя, идти тебя через коромысло! Девушка вошла в комнату, потирая на ходу руку. «Ой, обожглась, что ли?» «Неважно», — отмахнулась та, демонстративно усаживаясь за рабочий стол. «Не до того сейчас. Вы там таких дел натворили, что мне теперь разгребать и разгребать». Автор была раздосадована, немного зла, да и вообще не показывать же наглому чертенку, что она сильно скучала. «Почему это тебе? Нам? Я так давно не писал!» «Это ты думаешь, что не писал?» — проворчала в ответ автор. «А тем не менее, сцены, где ты появлялся, писались сами по себе, соавтор недобитый. Если бы знала, какими проблемами обернется твоя прогулка домой, привязала бы тебя к ножке стула за хвост, до тех пор, пока книгу не допишем». «Мать, ты обалдела, что ли?» — У изяш, монокль выпал от таких заявлений. «Его? Чертов сто знает, в каком поколении, и привязывать за хвост?» Еще сказала бы за рога пристегнуть. «Обалдеешь тут с тобой», — устало прикрыла глаза автор. «Будь другом, налей чай. Полночи не спала». Из авторов в официанты!» — ворча чертенок медленно поплелся в сторону кухни. «Шоколадка-то хоть есть!» «В холодильнике!» — отозвалась девушка и, коварно покосившись на спину маленького муза, добавила. «Кота с улицы впусти, он очень по тебе скучал». Уже через десять минут в кабинете автора царила полная идиллия. Девушка сидела на диванчике и медленно пила свой горячий чай с лимоном. Рыжий кот азартно охотился за хвостом чертенка, а Изислав бодро стучал по клавиатуре, старательно спасая положение с магами Академии.